Глава седьмая. Может, не все сгорело, подумалось Жеки. Книжка, шпага и пистолет могут оцелеть. Он отогнал неуместные мысли. Само собой, только молиться перни собирался. К машинам потянулись гибкие манипуляторы заправщика. Жека запрыгнул в валит, расположился в кресле и его перетянуло ремнями. В эфире раздался голос сержанта. А у спортсмены отзовитесь. На месте Жека услышал Илюшин голос. Тоже, сказал Сарти. «Но Жек увидел только что», — благодушно продолжил Пьер. «Пару слов о наших делах». «Заправляемся на площадке, потому что корабль доложил о повреждении обоймы. Наверное, тоже влепили торпеду». «Значит, заправляемся и стартуем. Летите просто за моей осой». «Летим очень быстро. Нам нужно успеть к пробойнику». «Кролика бросаем, осведомся Жека. Ему было очень жалко книжку, шпагу и пистолет». «Корабль прибудет в объеме перехода через 10 минут. Еще 10 минут назад объявлено об атаке на станцию», — ответил Пьер. «Напомни-ка, сколько времени нужно для подготовки пробойника?» «Если переход не плановый, от 15 минут», — пророчал Жека, сказал резко. «За Пьером сразу стартует Ильюша, потом Сарти». Робот закончил заправку, осы начали по одной сниматься с парковки. Жека пропустил вперед их высочество с капитаном охраны и последним покинул ленивого кролика. Прощался с кораблем. И не хочется, чтобы кто-нибудь из новичков поролся у него при торможении. А парни осознали драматизм момента, жгли за первым во все лопатки. Через две минуты ЖК заметил осветы от обшивки больших кораблей, еще через минуту разобрал пробойник и два транспорта. С грузовиками ясно. Они подходят в объем перехода загодя. Вот на какую массу или объем рассчитывается переход, неизвестно. Уверенно можно утверждать лишь, что он, сука, все-таки рассчитывается прямо эту секунду, и ничего уже не изменить. Илья, Сарти, глухо позвал Жека, постарайтесь прижаться поближе к пробойнику, это такая юла. Да, принято, отозвались они. Жека задал вращение болида, развернувшись, дал тягу для торможения. Он-то пролетит рядом, а эти двое могут урезаться, но их могли и раньше убить, пофиг, короче. Поискал камерой на запястье скафандра освет от, от ленивого кролика. Нашел, принеся напряженно глядаться в окно тактика. Корабль шел точно к пробойнику. «Они практически успели, еще бы носитель. Уже отчетливо увиден силуэт. Можно разобрать стол катапульта и обойму огнетушитель топливного отделения. Ну же, давай!» — звезды мигнули. «Твою ж мать!» — уныло высказался Жека. Система Академии перенесла стол катапульты и кусок парковочной площадки ленивого кролика. Остальное продолжает падение в бездну системе Шармус. «Ну, хоть что-то!» — добродушно прокомментировал Пьер. «Зато все живы. Это даже хорошо, что прилетели раньше». «Что хорошего?» — угрюмо спросил Жека. «Книжку, шпагу и пистолет было очень жалко». «Баламутри еще не ушел на смену», — холодно сказал Пер, «То есть не должен еще уйти. Сейчас попробуй с ними связаться». Жеке стало стыдно. а О сменщиках и не подумал даже, только о своем. Сарти хранил важное молчание. Ильюша стеснялся. Жека успел немного заскучать. Наконец на связь снова вышел Пер. «Елки-палки, куда вас унесло?» «Я тебя вижу», — отозвался Жека. «А этих?» — Буркнул Пьер, повысил голос. «Алло, вашество!» «Да», — скупо отозвался с Арти. «Переключайтесь на внешний контроль и в управлении больше ни ногой. Сейчас мы вас заберем». «А я?» — не понял Жека. «За мной!» — скомандовал Пьер. Жека хмыкнул и дал тягу движкам, выводя барит за его осой. В поле зрения просто через стекло кабины увидел другие осы, пересчитал. Семь штук с сержантом. Фух! Машины легли на курс, движение куда-то туда, по инерции, по ощущению просто зависли, в относительной близости неподвижно висели боевые машины и два гоночных болида. Народу полно, а поболтать не с кем, вздохнул Жека. Через пятнадцать тоскливых минут разобрал прямо по курсу слабый блик, вскоре показался малый носитель, точно такой же, как и их веселый кролик. Жека вздохнул, нестерпимо захотелось вернуться на свой корабль, снова услышать басок стали. За всех поубиваем, решил для себя Жека. Пусть и не знал он еще, кого будет убивать за дядю Джозефа, врагам нечего ждать пощады. «Садимся до заправки, я договорился», — сказал Пьер, — «а потом на станцию своим ходом». «Ясно», — отрыхнулся Жека. Ощущение космической бездомности навалилось со всей силы, их не пустили дальше порога. Если подумать, все логично, ни к чему лишним военным знать, что они живы. Но ведь это час или два на движения до станции в космическом безмолвии. Проводники финишируют на приличном удалении и обязательно вне эклиптики, чтобы ненароком не оказаться в одной точке пространства с другим телом. После заправки Жека переключил управление на внешний контроль, позвал Пьера. «Старина, порули, пожалуйста, я немного вздремну». «Спи, боец, о плохом не думай», — добродушно отозвался сержант. Что Пьер наплел диспетчеру, Жека слышать не мог. Однако спокойно приблизились к станции и сели на незнакомый парков какого-то технического вида. Там же стояли три ремонтных, судя по манипуляторам, аппарата. Очень не хотелось оставлять болит без присмотра. В нем же черный ящик стоимостью в несколько миллионов. Подумал, что лучшая для него охрана – это то, что пока никто о нем не знает. Жека присвистнул. «А ведь никто не знает, что в гонке кто-то победил? Это же это… Надо спросить кого-нибудь и срочно!» Жека выпрыгнул из кабины, к дверям шлюза от машин шли фигуры в скафандрах. Уверенно определил по росту только Пьера. Он подождал, когда подойдут все, и позвонил хозяевам, или как-то еще попросился, Сторки открылись. Вошли в шлюзовую камеру, разместились плотненько. Жеку грудью слегка вдавили в ранец, стоящего впереди космонавта. Через две минуты разошлись внутренние двери. Народ радостно устремился в космическую раздевалку. Все сразу принялись снимать шлемы, загомонили... Жека поморсился. Вот что сразу орать? В космосе не наговорились. У них хотя бы рации работали на общей волне. «Всем привет, кого не видел», — проговорил Жека. Шум медленно опал. Народ по одному порочился к Жеке и замолкал. Он неверенно улыбнулся. Светился взглядами с Юлей. Она пошептала. «Живой?» Жека спросил Пера. «Ты им разве не сказал?» «Было недопустяково», — попнул сержант и добавил насмешливо. «Но все ж равно узнали бы. Хотел сделать сюрприз». Жека завизжала Юленька и бросилась к нему тискаться. В скафандрах обниматься неудобно. Жека прижал ее за плечи, чмокнул для порядка в щеку и сказал строго «Только не рыдать, пока». Она послушно кивнула. «Все, вытираем сопры и слушаем меня», — первый возвысил голос. «Мы в карантинном отсеке компании, к счастью, нашелся свободный. Сейчас выходим в коридор, справа из слева двери в каюты, занимайте любые. В тумбочках найдете пакеты с гигиеническими и одеждой». Нормальный душевая должна быть в конце коридора, в порядке живой очереди». «После душа?» «А сразу прям в раздевалке в душ нельзя?» – удивился Джонни. «Давайте хоть трусы наденем, пожалеем их высочеству», – попросил Пьер. «После душа собираемся в столовке, сами найдете, там на дверях написано». В коридоре бело бежевых тонов Жека перегнулся с Джонни. Оба узнали отсек, с такого же точно начиналась их жизнь на станции. Жека проводил Юлию до каюты и направился далее. Тесные пеналы, да и просили же по-хорошему собраться в столоки, значит, предстоит серьезный разговор. Потом еще будет время. Зашел в свободную каюту, отметил про себя номер, открыл тумбочку, оставил шлем, прихватил пакет и прямо в скафандре направился в душевую. Первым туда, конечно же, успел Джонни, ему никого провожать не требовалось. Жека встал у дверей. Вскоре в коридоре показался первый в одних трусах, подошел, спросил вежливо. — А вы не охренели, случайно, у душ в скафандрах? Знабить бить что-то», — спокойно ответил Жека. «Где-то простыл». Сквозняки в космосе ухмыльнулся Пьер. «Но правда, скафандри — имущество заказчика, надо бы аккуратней». «Ладно», — хмыкнул Жека. Подумалось, не был он, что ли, в карантине или забыл? Из душевой вышел Джонни в бело-бежевой пижаме со скафандром в руках. Жека прошмыгнул в двери. «Все, теперь двери не откроются». Он спокойно вылез из космической амуниции, взял из пакета бутылочку мыла и прошел в душ. Через две минуты оделся, прихватил скафандр и вышел. В коридоре у стеночки жался народ, все в одних трусах, девочки прикрывались пакетами. Их усочисто стояли в очереди, опустив покосневшую мордашку. Ладно, принц, а остальные. Они все тут впервые, удивился Жека. Легко вспомнил, где двери столовки, двинулся по коридору. Нужные двери нашлись быстро. В небольшом задчике за столом в одиночестве с угрюмым видом восседал Джонни. Жека увидел у стенки его скафандр, свой положил рядом, подсел к другу, спросил, «Чего злой?» Джон пожал плечами, «Да так, настроение что-то нет». Ласко посмотрел на Жеку, «Странно, правда». Жека смутился и Джон не добавил, «Главное, кормушка закрыта, совсем». Жека посмотрел на закрытое окошко раздачи, вспомнил, что там раньше стоял подручный кэт, наверное, занятый сейчас по основному роду деятельности, кого-то грабит, а покупать сюда робота, чтобы простоял большую часть времени, невыгодно. Нашел Пьер, огляделся. «Опа! А столовка не работает?» Подсел к парням за столик. Жека сразу спросил. «Старик, ты что в карантине не был?» «Нет», — легко признался Пьер. «Меня в учебку доставили прямо из тюряги». «Но все равно ж с планеты, — удивился Джонни, — а микробы?» «Что микробы? Антибиотики заливают прямо в капсулах еще по дороге», — объяснил Пьер. «Карантин для диких планет, где могут быть неизвестны еще болезни. Ну и для психологии дикарей, конечно». Жека с Джоном припомнили уколы. Обоим вдруг захотелось многое сказать красавице Кэт. «Ну что за уродство этот местный душ?» — воскликнула Энн с порога. «Тут хотя бы кормят». «Проходи пока, присаживайся», — пригласил Пьер. «На подлете еще связался с Луи, обещал зайти. Подождем». потянула Энн, уставясь за столом. Огляделась. «О, головизор. Работает?» «Нет», — хормот отрезали Жека и Джон, припомнил передачу, что смотрели здесь, в карантине. Неловкую паузу прервал приход Марии, за ней подошли Джулия, Эмма и Джоан. Англичанки с порога дурно отзывались о местном душе, спрашивали, чем здесь кормят и почему не работает газовизор. Как настоящие джентльмены, последними пришли Илья и Сарти. Минут пять пытались говорить на общие темы, наконец в столовой вошел Луи с двумя пакетами. «Привет, ребята, Жека, Джонни, помогите, пожалуйста, я тут принес бутербродов и кофе».